Выйдя от него на крыльцо, хоббит невольно остановился. В просторном дворе, обнесенном крепким и высоким забором, кучкой стояли их фургоны, поступицы, утопающие в белесой утренний дымке. Направо, над забором, виднелась высокая стражевая вышка, налево — двускатные крыши соседних домов. Солнце едва-едва показалось за горизонта, небосвод был Чист, день обещал быть жарким. Из-под фургонных пологов уже голоса. Появилась долговязая фигура Рогволда. Малыш и один из охотников, блен отправились к трактиру за завтраком. Другие люди и гном уже выводили коней и пони, начиная запрягать. Из-за угла вынырнул Торин вместе с Браном. Рядом с ними шагал, умеряя шаг, командир местной арнорской дружины в синем плаще и спереми цапли на низком вороненом шлеме. «Так вы решительно хотите идти сегодня? Не лучше ли подождать с неделю? С севера ожидается большой обоз», — говорил на ходу Арнорец. «А что такое?» — ответил вопросом Торин. «На дороге неспокойно, что ли?» — Ну, не совсем, чтобы уж так неспокойно, — замялся сорнорец. Но недавно пришло сообщение, что немного южнее замечен подозрительный отряд. За ними гнались, но они рассыпались по лесам. Пади, выкворни их оттуда. А по тракту дальше и сизая теснина, их излюбленное место. Заинтересованные разговором их постепенно обступили гномы и люди, среди них рогволт. «Так сколько ж нам ждать попутного обоза?» — спросил товарищ Ловчево-Форг. «Неделю, а то и все десять дней», — ответил воин. «Обозы сбиваются не столь быстро». «Мы не можем ждать», — решительно нахмурил брови Дори. «Не можем», — подтвердил Торин. «Ну-ка, пойдемте все потолкуем». Они собрались в узком пространстве между фургонами, предусмотрительно выставив вокруг стражу, чтобы их не подслушали. Сидели тесно, друг на друге, и говорили полушепотом. К осторожности никого призывать не приходилось. «Лучше подождать. Неделя или даже десять дней ничего не решат в нашем деле. Мы ведь не на пожар торопимся», — начал Рогволк. «А у них тут наверняка соглядатые. И стоит нам выступить в малом числе, без охраны, как у этих проходимцев появится прекрасная возможность перебить нас в теснине. Я бывал там». Орк и Алан тоже — это дурное место. Представьте себе узкое пространство между двумя высокими и крутыми холмами, заросшими глухим лесом и густым подлеском. Теснина тянется добрую лигу, а то и полторы. Если они расставят лучников вдоль нее, то нас расстреляют в упор, и мы ничего не сможем сделать. Я считаю, что здесь рисковать неуместно. Это не тот случай». Рокволд умолк и оглядел слушавших его с явным одобрением людей и несколько скептических гномов. «У нас сегодня восемнадцатый апреля!» — тихо сдерживая гнев, заговорил Дори. И фолку заметил, как Торин украдкой взял говорившего за руку. до «Дока идти мытища дней двадцать, есть не все двадцать пять, это, считай, почти весь май. Лето по приметам ждут жаркое». Начнут таять горные снега. Нижние ярусы моря могут казаться подтопленными. Что нам останется? Кто знает, сколько придется сидеть в черной бездне, пока мы что-нибудь поймем и разузнаем. А потом окажется, что надо срочно созывать ополчение. А как успеть до зимы? Нет, когда идешь на такие дела в полную неизвестность, мешкать нельзя». Если нам загородят путь, прорвёмся с боем. Нас четырнадцать, да вас девенадцать, да фол лучник отменный, если с умом ударить, а у страха глаза велики, так число наше и большим покажется. Гнома Дори неожиданно поддержал алан самый молодой из всех арнорских охотников. Я был в сизой теснении прошлой осенью, Начал он, отводя с олба длинные и сине-черные волосы. И я не скажу, чтобы устроить там засаду было так просто. Лес вдоль тракта вырублен и сожжен, а на левом холме, вдобавок остатки Арнорской заставы, Рогволт прав, говоря, что с лучниками, если они там засядут, управиться будет нелегко, но подойти близко к тракту они не смогут. И к тому же я не слышал, чтобы разбойники хорошо стреляли из лука. Ударить из-за угла в спину — это, пожалуйста. А правильного боя они не ведут. К тому же мы всегда можем отправить вперед кого-нибудь по сноровести, чтобы не идти вслепую».